По возвращении в Норвейк, Йокуп и Берита сидели, размышляя про себя над тем, что сказала Мари Май. Обоим полицейским было жаль эту женщину, пожертвовавшую много лет своей жизни психопату, распоряжавшемуся ею. Но этот человек больше не будет портить ей жизнь. С другой стороны, они не заметили признаков какого-либо чувства вины со стороны дамы из эстур во время обсуждения смерти Халвина. «Если говорить о мотиве, то Мари Май могла совершить преступление», сказала Берита. Я разве что не понимаю эти звонки. С другой стороны, было бы неправильно полагать, что запуганная женщина с заниженной самооценкой способна проявить такое коварство и убить бывшего мужа. Или я не права?» Берита посмотрела вопрошающий на Йоакупа, который в этот раз опять занял место за рулем в резвом Мерседесе и без каких-либо церемоний набрал высокую скорость на выезде из поселка. «Я сомневаюсь, что мари Маримай рассказала всю правду. Йоакуп пытался сконцентрироваться на дороге» что ему еще оставалось думать о бывшей супруге Халвина. Но Йоакуп остался верен себе как человек самостоятельным мышлением. Она, необычайно хорошая актриса, если действительно была в Норвейке в воскресенье вечером, совершила убийство мужа таким кошмарным способом, позвонила с его телефона себе самой, а в последующие дни сидела дома и ждала, когда полиция задаст ей несколько нелицеприятных вопросов, от которых она сможет просто-напросто отмахнуться и ответить какой-нибудь тупой ерундой. Берита предпочла промолчать, плакать ей или смеяться. Маримай была во многих отношениях сложной личностью, любезная и неуправляемая, самоуверенная и броско одетая. О, если бы стены ее дома имели дар речи, они могли бы рассказать историю семьи. Теперь здесь под одной крышей живут три поколения. Пожилая Сигнхильда, дочь рыбака и фермера, имевшего слабость к водке и допившегося до того, что ушел из дома, а затем и из жизни. В юности Сигнхильда забеременела и родила дочь Мари Май с такой бесполезной чертой характера, как отсутствие интереса к работе и общению с людьми. Дочь оказалась в объятиях обаятельного, но лицемерного любителя рукоприкладства. И, наконец, последний отросток на семейном древе — малышка Хадла, названная в честь прабабушки со Састайноа. Как сможет этот отпрыск убитого Халвина найти себя в учебе в школе, а потом и в жизни? С такой матерью, как не имеющая образование Маримай, которая могла болтать, как водопад, и молчать, как скала. Прошло всего полтора года с тех пор, как Маримай ушла от Халвина, так что она могла бы больше рассказать о его образе жизни и о тех, с кем он общался. Но на радаре полиции были и другие заслуживающие внимания персоны. Постепенно смеркалось. Впереди открылся вид на Норвег с красивыми уличными огнями и покачивающимися гирляндами, освещающими потрясённый убийством город. На кольцевой развязке Йоакуп повернул наверх по склону и быстро нашёл дом Трёндура на улице Фьядлалуй, 13, казавшейся жалкой лачугой, расположенной между несколькими роскошными особняками с прекрасным видом на бухту. Внизу было темно, но уличный фонарь освещал некрашенные бетонные ступеньки и входную дверь, видавшую лучшие дни. Йоакуп отрывисто постучал в дверь, но потом поднял холодную узкую задвижку стального замка и вошел со своей коллегой в узкий коридор, где пахло одиночеством и пожилыми людьми. «Добрый день! Здесь есть кто-нибудь?» Из кухни вышла Боргарьёрт, встала у порога и скрестила руки, давая понять то, что должно было быть очевидным без объяснений. Боргарьёрт походила на высокую полную девочку, которая по какой-то причине была раздосадована или обижена. Она ожидала, что полиция явится раньше. Йоаку Поберита протянули ей руки и выразили соболезнование. «Да, то, что случилось, ужасно. А теперь твой отец попал в больницу, не так ли?» Боргарьерд посмотрела на протянутые руки полицейских, более снисходительные и крайне неуклюже пожала их. «А как еще это делают?» Боргарьерд не привыкла к общению с чужими людьми. Она заботилась о матери, уже много лет страдавшей болезнью Альцгеймера, и помогала своему несносному отцу, получившему кровоизлияние в мозг, последствия которого еще не были полностью ясны врачам. И все это вдобавок к шоку от смерти Халвина. «Проходите. У меня не так много времени. Я вообще-то собиралась пойти в больницу посидеть с отцом». Тонкий и дрожащий голос, несомненно, больше подошел бы ребенку, а не рослый и полный боргарьерд. Йоакуб не мог оторвать глаз от этой женщины, у которой было красивое и робкое девичье лицо, возвышающееся над тяжелым и усталым телом. Полицейскому нужно обращать внимание не только на внешние черты, но и на внутренние. Но казалось, что 45-летняя дева, помимо гибели своего брата, хранила и другие скорби и печали. В гостиной Йоакуб поздоровался с сестрой Трендура Фридой, матерью Марии, с которой он и его жена тесно общались, Фрида сидела с серьезным выражением лица и разговаривала с пожилой парой из прихода Свет, зашедшей в гости. Весь дом, как казалось, находился на чрезвычайном положении. Йокуп подумал, что лучше было бы повременить с беседой по делу об убийстве. Но они с Беритой уже пришли. К тому же нередко случается, что самые честные и искренние ответы можно услышать в моменты, когда нервы находятся на пределе. Полицейские уселись за кухонный стол, И у Боргарьерд будто открылись шлюзы, запиравшие внутренние ощущение ненужности и бессмысленности, когда, похоже, больше не осталось сил ни для чего. «Да, это было ужасно, когда отец пришел домой с вестью об убийстве. Его глаза увидели больше, чем могли вместить. Поначалу я не поверила и собиралась сама пойти на место событий, но отец меня не отпустил и вместо этого заставил позвонить в полицию. Мама находится в пансионате «Ковчег» и настолько не в себе» что не понимает происходящего. О, Боже, я этого тоже не понимаю. Боргарьерд уткнулась в ладони лицом, залитым слезами. Боргарьерд рассказала, что рассчитывала увидеть Халвина в понедельник или во вторник. Дома знали, что он в поездке, но собирается вернуться домой в начале недели. Подумать только, кто-то убил Халвина, и он лежал там с воскресного вечера. Боргарьерд в ужасе посмотрела на Йоакупа и Бериту влажными и горестными глазами. «О, боже, это так ужасно! Я спрашиваю просто, за что? Почему мне суждено все потерять?» Халвин рассказывал о своих планах переехать с цокольного этажа. У него хорошо шли дела на судне, и в последнее время он зарабатывал хорошие деньги. А дом бабушки Хадлы — вообще дом детства для Халвина. Но у него было много дурных друзей. И та потаскуха из Эстур-Вуавура тоже попортила брату много крови. Боргарьерд поднялась со стула, Иберита подумала, что сестра Халвина с такими широкими плечами могла бы легко убить мужчину. Но тем не менее, бедная-бедная женщина. Почему судьба так больно бьет по некоторым людям? У боргарьерд старший из трех детей в семье никогда не было возлюбленного. Сестра Моника в молодости отвернулась от семьи и переехала в Шотландию. Она получила извещение о смерти Халвина, но, судя по всему, не собиралась приезжать на его похороны. Отец Трёндур, которого люди считали фальшивым и неприятным человеком, балансировал между жизнью и смертью в больнице. Мать, много лет в прошлом выглядевшая страдалицей, теперь была не в себе и проживала в доме престарелых. Надежда семьи Боргарьёрт, так много вынесшая на своих плечах, была, очевидно, одинока в этом мире. «Только что к нам заходил священник. Да благословит его Иисус. Он благородный и хороший человек. Священник пришел со словами утешения». И мы вместе помолились, так же и за отца, и чтобы Бог на небесах помог нам найти преступника». Йокуп был, очевидно, тронут увиденным. Он мыслил здраво, и ему не приходило в голову подозревать кого-то из семьи в убийстве. Тем не менее, в словах Боргарьерд ему показался странным эпизод, когда она позвонила родственникам и сообщила о гибели Халвина. «Несомненно, йорт В тот момент плохо понимала, что делает, и в такой ситуации не знала, что правильно говорить, а что нет. Йокуп сам был бы очень рад возможности переговорить с Трёндуром, который первым пришёл на место преступления, о том, каковы были отношения между отцом и сыном в последнее время. Но вместо этого полицейский поблагодарил хозяйку за беседу и кофе. «Очень приятно, что в столь тяжёлый момент полицию приняли так хорошо». Тетя и пришедшая в гости пара спокойно с ними попрощались, пообещав оказывать помощь. Йокуп предложил Боргарьёрт подбросить ее до больницы. Берита сидела и внимательно слушала каждое слово. Она не хотела оставить без ответа свой единственный вопрос. «Вы с отцом были дома весь вечер воскресенье, Боргарьёрт? Кто-нибудь из вас выходил на улицу?» «Я рано легла спать. Но отец, как правило, ненадолго выходит в порт присмотреть за лодкой. Он это делает практически каждый вечер». «Знаешь ли ты, как долго он отсутствовал?» «Нет, я уже улеглась, поэтому не могу сказать. Но обычно он надолго не задерживается». Когда полицейские вышли из дома, а йорт уже была готова плотно закрыть за ними дверь, ей задали неизбежный вопрос. Не боится ли она быть одна в доме, когда ее брата убили, а убийца, очевидно, разгуливает на свободе по фарерам? «Нападет ли кто на немолодую женщину?» Боргарьерд спросила в пустоту. «Вряд ли» но я тщательно закрываю дверь на замок. Я это всегда делала».